Глава пятая. Бастарт. «Магистр?» — переспросила Катя. «Меня же интересовал ответ совсем на другой вопрос. Как вы нашли меня?» Март едва заметно улыбнулся. «Я поддерживал дружеские отношения с Ахиндо. Мы делились новостями, иногда встречались. Это было в нарушении устава магистров, но так уж сложилось. Когда же я узнал, что шаман умер, — то понял, что магистр поменялся, таков неизменный порядок. Я без труда определил ауру Ахинда, которую он поделился с новым магистром, и вышел на вас. — Но как? Ведь дару всех пропал из-за пропажи кристалла отчизны. — Верно, — кивнул Март. — Пропал, но не пропали мои амулеты, которые я каждый день не забываю подзарядить. Магистр показал висящий на шее красный камушек, от которого исходили приятные плотные и теплые волны силы. «Однако надолго их не хватит, так что кристалл Отчизны нам нужно найти как можно скорее». «Сначала скажите, что это была за тень, которая пыталась нас убить?» — спросил я. «Не знаю». — тоже пожал плечами Март, чем весьма удивил нас. «Но ведь я просто увидел, что вам угрожает опасность и спас вас». Могу лишь только предполагать, что эта тень совсем с другого плана бытия. — Что? — Кристалл отчизны, как вам уже известно, похищен. — И отключен, — добавила Катя. — Верно, — мягко улыбнулся Март. — Отключен. Только вот кристалл поддерживал не только дародаренных. На кристалле были завязаны многие мощные конструкты, которые создавались еще за несколько веков до нас. Практически все они служили в оборонных целях, чтобы не дать прорваться к нам иным существам. «Постойте», — поразившись догадкой, выдохнул я. «Верно», — кивнул магистр. «Кристалл, как вы выразились, отключен, а вместе с ним и эти конструкты. Это словно вывернуть из розетки удлинитель, к которому подключено множество оборудования. Все оно тут же перестает работать». Поэтому так важно найти кристалл как можно скорее. Первые признаки того, что где-то появилась брешь или прорыв в нашей ткани бытия, уже нами увидены. Эта тень, что летела за вами, это продемонстрировала. На некоторое время повисла тишина. Я вдруг с ужасом вспомнил про архитектора. Жуткую тварь, которая пыталась прорваться в этот мир, и прорвалась. А чтобы ее остановить, понадобилась такая сила... Пришлось подключиться самому императору, но даже его мощь была использована практически до нуля, и это только одно существо. А если их сейчас полезет целая армия... Есть какие-то версии, кто мог его выкрасть? — напрямую спросил я. — Если бы были, то я давно бы их уже все проверил, — холодно заметил Март, заставляя меня вновь задуматься. — А вы знаете, куда сейчас исчез император? — Знаю, — после долгой паузы ответил Март. — И куда же? «Эта информация едва ли относится к делу». «Думаю, сейчас любая информация может помочь делу», — настоял я. «Он поехал увидеться со своим сыном», — ответил Март. «Что? С сыном?» «День сегодня проходил под лозунгом «Удивляйся каждые пять минут». «У него же нет законного нет», — перебил меня Март. «Но внебрачный имеется. Его зовут Кирилл». «Император тоже человек, и, как любому человеку, ему не чужды некоторые человеческие слабости. Очень мало придворных знают об этой тайне, и вы тоже должны это держать в строжайшем секрете». Март глянул на Катю. и кивнула. Конечно, конечно». «У императора была одна интрижка». Все его за это осуждали, особенно родители, когда были живы. И он под их давлением расстался с девушкой. Но едва умер отец, Алексей Иванович вновь возобновил встречи с простолюдинкой. В итоге появился Кирилл. Насколько я знаю, император сейчас поддерживает связь только с ним. Отношения с той девушкой у него все же не заладились. «Но почему он поехал к сыну в такое непростое время, когда дела придворные требуют его присутствия?» — спросил я. Март не ответил, но это уже и не нужно было. Я догадался обо всем сам. «Вы думаете, что этот сын выкрал кристалл?» «Это император думает, что я так думаю», — холодно ответил Март. «Поэтому и поехал к Кириллу, на всякий случай». «Подождите, что-то я запуталась в ваших размышлениях», — вклинилась в разговор Катя. Март надменно посмотрел на нее, но девушка не отступала. «Коль начали говорить, то продолжайте». Поясните мне, почему император поехал к своему сыну Кириллу? — Прошу вас, не надо произносить этого вслух лишний раз, — раздраженно произнес Март. — Просто называйте его по имени, этого будет достаточно. — Хорошо, — кивнула девушка. — Так почему император поехал к Кириллу? — Кирилл не претендует на престол, — начал вслух рассуждать я. — И никакие титулы и привилегии ему тоже не полагаются. Он бастард. Март одобрительно кивнул. Но можно предположить, что Кирилл захочет большего, нежели простую роль внебрачного сына того, кто управляет целой страной. Это всего лишь предположение, но суть человеческая, может сыграть и не такую роль. Если отталкиваться от этого, то можно выстроить вполне гладкую версию. Кирилл, почувствовав, что хочет обладать большей силой, с целью установления равновесия этого желания, похитил Кристалл Отчизны, один из главнейших артефактов Российской империи поэтому император рванул к Кириллу, чтобы либо вернуть артефакт, либо договориться о его возврате. «И чтобы опередить нас», — добавил Март, — «ведь по уставу мы можем убить любого, кто покусится на кристалл. Любого». Последнее слово он повторил с нажимом, отчего по моей спине пробежался холодок. Про такую ответственность Ахинда мне не говорил. Но это, повторюсь, лишь мысли императора. Я не планировал навещать Кирилла. Вряд ли он смог бы провернуть такое. А кто мог? Вот это нам и предстоит с вами понять. Но об этом давайте поговорим позже. Сейчас давайте уберемся отсюда. Слишком много посторонних глаз вокруг. Мы сели в машину и рванули прочь. Пока мы ехали, я поделился с Мартом нашими размышлениями по поводу выбросов некротической силы. Магистр выслушал молча и с интересом. Потом сказал, «Вполне интересная теория, но она предполагает, что похититель с внешнего периметра. Назовем это так». «А вы так не думаете?» «Я думаю, что нужно все же поискать вора сначала в своем королевстве», — улыбнулся Март. «Неужели найдется такой человек, которому под силу выкрасть кристалл? Артефакт уничтожит же его мгновенно». «Теоретически, да, уничтожит. Но ничто не может работать идеально». К тому же есть конструкты, есть формулы, есть руны и еще много разных инструментов, с помощью которых можно попытаться создать защиту от кристалла или какую-то оболочку, которая бы уберегла похитителя от воздействия. Это умение высшего порядка. Чтобы создать что-то подобное, понадобится года, если не десятилетия. А кто сказал, что похититель спешил? Он, может быть, всю жизнь только к этому и готовился. Замечание было резонным. Конечно, это маловероятно. Чтобы сделать необходимые расчёты, нужно производить замеры непосредственно у артефакта, и не один день, а годы, а это исключено. Доступ к артефакту есть только у императора. А магистры. Наша цель только защитить артефакт, но доступа к нему нет даже у нас. Оттого это дело и кажется таким запутанным. Кто мог похитить кристалл? «А сам император под подозрение не падает?» — спросила Катя, чем вызвала наши недоуменные взгляды. «Кощунственные вещи ты говоришь», — буркнул я. «А что такого? Если проверять, то всех. Тем более, раз вы говорите, что только у него есть доступ». «Какой смысл в этом?» — не выдержал я. «Зачем императору это делать?» Катя не нашлась, что ответить. Вместо этого спросила. «Куда мы едем?» Мне этот вопрос тоже был интересен. «К Кириллу?» — просто ответил Март. «Нам же нужно убедиться в том, что он ни при чем в этом деле». Беспордонность магистра меня удивляла, но его понять можно было. Его основной задачей был возврат кристалла. Но словно и этого было мало, и магистр добавил. «Заодно и у императора спросим, не похищал ли он кристалл?» Мы проехали центр города, свернули в проулок и оказались на тесной улочке подъехали к одному из домов, у которого была припаркована красная видавшая виды машина. Одна фара авто была разбита, и на лобовом стекле виднелась длинная во всю ширину трещина. Дом тоже выглядел старовато. Краска выгорела на солнце и в некоторых местах даже сошла. Я не сразу понял, что мы тут потеряли, но едва вышел из машины, как почувствовал мощную и плотную ауру. Без сомнения, здесь был император, и от осознания этого мне вновь стало не по себе». Являться без предупреждения в гости не очень красиво. Но император почувствовал нас и первым открыл дверь, едва мы только подошли к порогу. Вид его величества заставил меня впасть в шок. Обычная одежда, джинсы, футболка с надписью какой-то рок-группы, темные очки, никаких отличительных знаков и дворцовой полагающейся одежды. Пройди такой парень мимо в толпе, никто не обратит внимания. — Александр, Март! — воскликнул император, улыбнувшись. «Рад видеть вас! Ожидал вашего прихода!» «Ожидали?» — переспросил я. «Март, он такой!» — рассмеялся император. «Напористый человек, и если нужно для дела, то он ни на что смотреть не будет!» «Ваше Величество, вы же знаете, для меня дело превыше всего!» — поклонившись, ответил магистр. «К тому же дело требует решительных действий». «Я тебя не осуждаю!» — ответил император. «Хотя я не слишком рад тому, что вы пришли сюда, да еще и увидели меня в таком виде». «Простите», — ответил я. «Ничего страшного». Император глянул на Катю. «А это кто?» «Она со мной», — ответил я. «Хорошо. Ваше Величество, дар пропал». «Чувствую», — хмуро ответил император. «Напасть какая. Представляю, какая сейчас паника среди одаренных. Поэтому нужно как можно скорее найти кристалл отчизны». Император махнул нам рукой, приглашая войти. «Проходите». Ощущения были странными. Мы вошли в дом. Внутри он оказался не таким убогим, как снаружи. «Кирилл, подойди к нам. Я познакомлю тебя со своими друзьями». Из другой комнаты к нам вышел подросток лет пятнадцати. Черты лица были знакомыми. Парень сильно напоминал своего отца. «Здравствуйте», — поприветствовал нас Кирилл. Мы поздоровались, представились. Император попросил сына приготовить всем чай, а пока парень ушел, сказал. «Я приехал сюда не чтобы понять, воровал Кирилл артефакт или нет. Я точно уверен, что он этого не делал. Я приехал сюда, чтобы защитить сына. Похитителя мы не знаем, и его истинные мотивы нам тоже неизвестны. Поэтому я решил лично проведать Кирилла, чтобы убедиться, что с ним все в порядке и опасность ему не грозит». «Так, может быть, стоит представить к нему дворцовую охрану?» — предложил я. "Нет." — категорично ответил император. — О сыне никто не знает, и я хочу, чтобы это оставалось до последнего тайной. От вас ожидаю того же. — Конечно, — в один голос произнесли мы. — Это государственная тайна, и за ее разглашение полагается суровое наказание. Словно бы в шутку произнес император, но мы все поняли, что едва ли останемся в живых, если разболтаем об этом. Император сел на кресло, предложил и нам сесть. Потом сказал... «Если хотите, то можете осмотреть квартиру, чтобы убедиться, что Кристалла здесь нет». Мы нервно хохотнули. «Думаю, мы и без этого поняли, что Кирилл здесь ни при чем», — ответил я. «Скажите, Алексей Иванович, а к Кириллу кто-то обращался с необычными вопросами и предложениями?» «Нет, этого не было», — вместо отца ответил парень, входя в комнату. В руках у него была пара кружек с холодным фруктовым чаем. «Я живу дома один, на улицу никогда не выхожу». «Не выходите?» — уточнил Март. А отдохнуть со сверстниками? Сходить в магазин или закусочную? В кино? На концерт?» Император и Кирилл переглянулись. Парень едва заметно кивнул и его величество пояснил. «У сына есть один недуг — агорофобия. Это боязнь открытых больших пространств. Он предпочитает быть дома вместо того, чтобы выходить на улицу». «Такое вот расстройство психики», — улыбнулся Кирилл. «Ну, какое это расстройство психики?» — нахмурился отец. «Просто небольшой недуг. Придворные врачи найдут способ его излечить». «Десятый год ищут, пап». «Найдут», — с нажимом произнес Алексей Иванович. «Да я особо и не жалуюсь», — сказал нам Кирилл. «Еду мне привозят доставщик, через интернет узнаю все новости, смотрю фильмы, концерты тоже можно посмотреть онлайн, у меня очень недурная акустическая система». «Через мессенджеры со мной никто не связывался, а в социальных сетях меня нет». Повисла пауза. Наше недолгое расследование явно зашло в тупик. «Алексей Иванович, может быть, у вас есть какие-то подозрения?» — уточнил я, особо не надеясь ни на что. «На самом деле есть», — после некоторой паузы ответил император. «Вам что-нибудь говорит фамилия Абашев?» Я задумался. Что-то знакомое. Фамилия и в самом деле была мне знакома. Я точно знал ее, только забыл, когда о ней слышал. «Абашев, Абашев!» — повторял я, ощущая, что воспоминания где-то совсем рядом. «Не самый высокий род, но с достаточно интересной родовой особенностью», — пояснил император. «Абашев-старший когда-то служил у меня, потом я его перевел. А что за особенность рода?» — уточнил Март. «Может, на какое-то время становиться невидимым», — ответил Алексей Иванович. И вот тут я вдруг все вспомнил. «Вспомнил, где именно я слышал эту фамилию и кто мне из этого рода знаком. Вот ведь черт!» «Знаешь их представителя?» спросил император, пристально глядя на меня. «Знаю», — кивнул я, побледнев. «Одного из них знаю. Друг мой. По прозвищу Призрак».